Глава пятьдесят девятая. Возлисар. Этот час, или сколько там длился суд, вымотал все нервы. Хотелось куда-нибудь рухнуть и отключиться хотя бы на время. Шантары больше нет. На наследие, которое она оставила всего двумя-тремя фразами, разгребать мне еще долго. Зачем ей вообще дали слово? Могла бы просто двигать головой «да» или «нет» и «все». Нет же, ей позволили на прощение растоптать меня на глазах у драконов. И на глазах, и в глазах. Потому что после такого Зоргина мне могут и не отдать. Гелара и раньше знала о подчиняющем зелье. Но то Гелара. Для остальных же я теперь бездушная скотина, способная лишь подчинять, в особенности младенцев. Словно почувствовав мои терзания, рыжая сжала мне кисть». Ее ободряющие прикосновения не давали мне взбеситься во время суда, но сейчас даже они не дарили надежды. Изумрудный настроен решительно. Наверняка он соберет совет клана, где поднимет вопрос, стоит доверять найденыша этому черному чудовищу. И даже если коды вступятся за меня, перевяз будет на стороне местных. У них есть железный аргумент, а у наших лишь предположение, что он больше так не будет. «Ты как?» услышал я рядом голос гирзела отвратительно признался честно держись с этими словами сын крепко обнял меня ладно пора лететь тем более что цветные уже один за другим поднимались в небо Да, держаться — это единственное, что мне оставалось, потому что почти сразу по прилету я узнал от Гелары, что драконы действительно собирают внеочередной совет. Не видать мне ребенка. Мрачно проговорил я, встав у окна и скрестив руки на груди. Беспросветная тьма за стеклом словно бы подтверждала мои мысли. Гелара подошла сзади, обвела меня руками и, приподнявшись на мысочке, положила подбородок на плечо. «Я сделаю всё, чтобы отстоять твои права на ребёнка», — сказала она. Эти её слова обволокли меня приятным теплом, только вот серьёзность проблемы не отменили. «Ты одна, а их много», — вздохнул я, и вдруг с языка слетела. «Счастье ещё, что они обо мне не всё знают». «Что я сделал? Зачем? Ведь не хотела же ей рассказывать. Но теперь всё. Назад пути нет». Тем более в ореховых глазах, которые я видел в отражении в стекле, явственно читался вопрос. «Присядь», — сказал я ей. «Что, все настолько ужасно?» — немного испуганно спросила она. В ответ я лишь криво ухмыльнулся. Гела села на диван, а я встал перед ней с по-прежнему скрещенными на груди руками. С минуту молчал, не зная, с чего начать. А потом прорвало. «Я выдал ей все» не щадя себя ни капли, поведал о своем многолетнем скотстве, о лютой ненависти их кода и стремлении выставлять их мировым злом, о том, как третировал соклановцев, которые не сходились во мнении со мной, о том, как презирал и оскорблял другие расы, и обо всех своих отвратительных выходках с разбиванием окон и дверей тоже. В конце еще раз вспомнил о вишенках на торте, о покушении на собственного сына, и проклятой магии подчинения. За все время, что я говорил, Гелара не произнесла ни звука. Она неотрывно смотрела на меня взглядом, в котором бурлил какой-то странный коктейль чувств. Там были шок, неверие, жалость. Не ко мне, конечно, к жертвам моего сволочизма. Потом я так разошелся, что вовсе перестал что-либо замечать, смотрел куда-то сквозь драконицу. А закончив, Замер в ожидании приговора. Каждая секунда отдавалась гулким ударом сердца. Гелара поднялась, подошла ко мне и положила руки на плечи. Честно говоря, все это трудно переварить вот так сразу, начала она. Не думаю, что это вообще возможно, рыкнул я. Нет, не на нее, просто воздух. И она, надеюсь, это поняла. «Ты ведь не всегда такой был, насколько я понимаю?» — спросила она. «Ну да», — ухмыльнулся я. «Когда родился, вряд ли было желание кого-то оскорбить или грохнуть люстру на потолке». «А если без злой иронии?» Гелара испытующе посмотрела на меня. Обращиком благовоспитанности никогда не был. Честно признался я, немного смягчив тон. Но и палку, скажем так, не перегибал. Это уже потом». После исчезновения родителей началось. Ещё с Шантарой до да кучи связался. «Которая, возможно, действительно воздействовала...» «Недоказуемо!» — вскричал я. «Да и даже если воздействие было, с меня это ответственности не снимает». «Успокойся, пожалуйста». Гелара погладила меня по волосам. Но хоть одна радость, она не оттолкнула. Даже попыталась поддержать. «Спасибо, что выслушала». Я приезжал женщину к своей груди. Полторы сотни лет держать в себе все это дерьмо было бы сложновато, добавил я с грустной усмешкой, вспомнив о проклятом тюремном сроке. Рыжая тоже погрустнела. Да, преступление серьезное, протянула она. Но с другой стороны, ни одно из них не повлекло за собой необратимых последствий. К сожалению, оба суда не приняли этого внимания. Оба суда? удивилась она. «Да», — кивнул я, — «сначала был общий Соктавский суд, где мне вынесли приговор за разработку и применение подчиняющей магии, а потом меня судили наши, за Гирзала. С минуту Гиллара молчала. В какой-то момент я заметила, что она напряглась. «Слушай», — нахмурилась она, — «мне тут одна скверная мысль в голову пришла». «Странно, что всего одна», — буркнул я. «Но что еще у нас не так?» «Как бы наши не решили, что ты применял подчиняющее зелье ко мне?» «Вот проклятие. Проблемы сыплются одна за другой. Впрочем, это, если подумать, не такая уж и серьезная. Я бы на их месте не спешил с подобными обвинениями, не имея на руках доказательств», — заявил я. «Ну, сейчас бы не спешил. Раньше цветные еще бы не такое от меня услышали за подозрение я их в чем-либо». «Доказательство доказательствами, а степень доверия это все-таки может расшатать», — засомневалась Гилара. «Да она и так расшатана до невозможности», — мрачно констатировал я. «Ладно», — махнул рукой, закрывая тему. «Хватит на сегодня о грустном. Пойдем лучше к нашим. Там у Генри в этой штуке, которую они телефоном называют, как выяснялось, есть снимок Андера. Хочу посмотреть на него. Столько лет уже сына не видел». «Пойдем, конечно», — оживилась Гелара. По дороге столкнулись со средним сыном, Они с Дейной возвращались с прогулки, так что в покое пришли уже вчетвером. В общем, собрались всей компанией. «Генри, покажи Андера», — обратился я к вампиру. Тот потыкал пальцем в экран и протянул мне телефон. Гирзал и Андер стояли в обнимку. «Разве я когда-либо мог предположить, что увижу такое?» Прямо на сердце потеплело. Андер похож на тебя гораздо больше, чем Гирзал, отметила Гиллара. Знаю, усмехнулся я. Фото можно увеличить, подсказал Генри. Прикоснись двумя пальцами к экрану и раздвинь их в стороны. Какими именно пальцами? уточнил я. Да какими хочешь, улыбнулся вампир. Лучше всего большим и средним. Я взял телефон поудобнее, но фотография вдруг исчезла. Кажется, я ее уничтожил. Расстроился я. «Ты просто случайно коснулся не там, и фотография вернулась в папку», — сказала Ольга, и, подойдя лёгким движением, вернула моих сыновей на экран. Заодно показала, как их увеличивать. Детально изучив фото, я отдал телефон Генри. «Эх, увидеться бы с ним», — размечтался я. «Зоргина показать». Гелара, что там у ваших слышно?» — вставил по теме вампир. «Завтра совет соберут», — ответила рыжая. «А я тут вот что подумал», — произнес Генри и сделал небольшую интригующую паузу. «А что, если на Соктаве заглянуть в прошлое и как-нибудь аккуратно и незаметно магически просканировать возле Сара, чтобы узнать, воздействовала на него Шантара или нет?» «По-моему, хорошая идея», — поддержала его Гилара и глаза у нее прямо-таки загорелись. «Да, в общем-то, неплохая» согласился Санерал, однако энтузиазма в его голосе не было. Впрочем, я и сам уже сходу видел кучу препон. Во-первых, это опять же грозило изменениями в прошлом. Во-вторых, Демонос-2, я, при тех моих настроениях, позволю белесому сканировать себя. Это сейчас мы уже фактически подружились, а тогда-то... Только трудновыполнимое на практике, продолжал Кода, даже почти нереальное. «Почему?» — спросила Гилара явно расстроившись. «В первую очередь, потому что, как ты, надеюсь, помнишь, нельзя менять прошлое. А любая наша встреча с возлесаром из тех времен наверняка не обойдется без последствий. Как минимум, она закончится крупным скандалом. И незаметно мне к нему тоже не приблизиться, поскольку он практически не вылезал из лаборатории». Единственный вариант — просканировать его тогда, когда он уже был арестован. «Именно такой ход я и подразумевал», — закивал вампир. Но тут тоже возникает масса сложностей. Нахмурился Санирал. Во-первых, ни у кого из кода нет права просто так врываться в темницу Мадо. Только с разрешения главы клана или же по решению суда. Второго, как вы понимаете, у нас в помине нет. «Так Гирзал же — глава клана» радостно напомнила Джита. Однако ее энтузиазм сразу остудил-ярнил. «Тогдашнего Гира вводить в курс дела нельзя. Изменения прошлого». «А чем вас нынешнее не устраивает?» — вступил в прение он сам. «Если придем ночью, я просто проведу вас в башню, а хроники не поймут, что я из будущего. Но мало ли зачем мне вздумалось вытащить отца из камеры посреди ночи, «Отчитываться я не обязан». «Безусловно, провести нас ты сможешь», — согласился Санерал. «Однако я чутко видел, что очередное «но» уже торчит у него из-за пазухи. И точно». «Только что, если поутру кому-то из охранников вздумается разболтать о нашем ночном визите? Представляешь, как ты удивишься. Начнешь расследовать странное происшествие, и все». Опять же, изменение прошлого. Нет уж, коли проводить тайную операцию, то охране нужно тереть память. «Разве ты с этим не справишься?» — усмехнулся гирзал «Справлюсь, естественно». «Но если кто-нибудь заметит на них данное воздействие, продолжил закода я. Под суд пойдет уже Санерал». «Именно», — кивнул тот с мрачной усмешкой. Вот если мы получим на нашу проверку санкцию суда, тогда мои действия уже будут квалифицироваться как необходимые во избежание изменения прошлого». «Так, может быть, вам все-таки пойти официальным путем?» — предложила Гилара. «Я понимаю, что дело это не быстрое, зато никакого риска». Однако Санерал опять нахмурился. «Если бы точно знать, что Шантара действительно оказывала на Вазлиса воздействие, можно было бы поступить данным образом, только лично у меня такой уверенности нет. Все воззрелись на него в изумлении. «Я объясню, почему», — продолжал он. «Если эта стерва правда создала собственное подчиняющее зелье, зачем бы ей заставлять мужа разрабатывать еще одно? Опаивала бы всех, кого хочет тихонечко сама, и радовалась своей власти. Только вот не было у гадюки, Таланта не то, что равного возле Саровскому, даже приближавшегося к его не было. Лишь немеренные амбиции и столь же немеренная зависть. Честно говоря, я не сомневаюсь, что именно в зависти и крылась первопричина ее ненависти возле к тебе. Да, безусловно, быть круче всех она мечтала, но что до тебя откровенно не дотягивает, прекрасно понимала, и люто ненавидела за это. «Вполне может быть». В один голос согласились Ярнил и Дейнария. «Так вот, почему я против обращения в суд за разрешением на исследование», продолжал старший Кода. «Если мы его получим, а воздействие так и не обнаружим, отрицательный результат сразу поставит жирный крест на самой возможности пересмотра дела Вазлиса».